«Я, правда, кино в толпе смотреть не люблю. Благо, есть возможность это делать в узком кругу друзей близких. Пару раз во время путешествий попадал, конечно, на групповые просмотры, но тогда мне больше реакция зрителей была интересна. Скажет какой-нибудь Василий или Захар в своей зазнобе, «Ты, Галинка, не верь, это они хитро так и нарисовали». Слово есть ученые, анимация. Но не могет такого быть, чтобы дома до неба и все в лампочках. Смешно, право слово. У меня при этом немного другие мысли рождаются, особенно как вспомню, что в Торжокской больнице и на раз вручную генератор крутить приходилось, чтобы свет в операционной или родильной комнате был. Это какой же надо быть безумной жадной тварью, чтобы ради своих потребностей весь мир разрушить. Да так, что мы три десятка лет восстановить ничего не можем, по крупицам остатки собираем. Я даже наказание для таких людей, нет, не людей, чудовищ, так правильнее будет. Не могу придумать. Любое слишком мягким кажется. Особенно я любил кино смотреть вместе с отцом и Виталием Андреевичем, отцом Яна. Но ну, не всегда можно было спросить, если что непонятно. Да и сами они, расчувствовавшись, многое про жизнь в больших городах рассказывали. Потому как нам, выдавшим даже по нынешним меркам небольшой деревне, было сложно не понять, а просто представить, как могут одновременно в одном месте собраться несколько тысяч человек. Просто так в силу случайности или обстоятельства, например, на станции метро или городской площади, или на концерте. Я, к примеру, музыку очень люблю, но в голове не укладывается, что кто-то мог поехать за тысячи километров послушать, как поет тот или иной певец. И потратить на это денег столько, что можно рюкзак лекарств купить. Ведь есть же диски и прочие записи, Но логика мне подсказывает, что очень много из того, что мы сейчас сделаем, тоже показалось бы предкам очень нелогичным и даже глупым. Но понимаете, я это начал лет в пятнадцать, не раньше. В один из моих первых походов в город довелось мне набрести наброшенную кем-то машину. Чистенькую, без мертвичины внутри. И что удивительно, никем не раскуроченную. Хотя это довольно давно было. Город еще горячий стоял, и туда народ, кроме отдельных сорвиголов, вроде нас, следопытов до да бредунов-перехожих, не совался. Это уже позже стали добытчики на постоянной основе кататься. Так в машине той, видать, ездил большой любитель музыки. Я тогда нашел 102 диска компакта с разной музыкой и три флешки. Почему я так точно помню? А на обратной дороге меня упыри, как мы называем дикие мародерские банды, ни на какой анклав не работающие, а только для своего кармана старающиеся. В многоэтажку случайно уцелевшую загнали. Пять дней я там оборону держал, пока не перестрелял всех. Дозу хватанул, конечно, не без этого. И диски пересчитал. А флешка одна проигрывательна оказалась, причем... По странной прихоти природы аккумулятор у нее работал. Да и у меня кое-какие электронные приблуды с собой были, так что подзаряжать получалось. Вот так я все пять дней жил. Лук в руки и ай да. Сектор выберу, пару-тройку часов по караулю, потом в секретной комнате на чердаке прячусь. В спальник залезу, наушники в уши вставлю и отдыхаю. От трудов. Не очень праведных. Хотя насчет последнего я не уверен. В конце концов, не я их первым задел. Конечно, Яна, поищу. Ты Маше только не говори, куда я ушел. Жена Яна всегда так бурно переживала за меня, что каждый раз мне становилось неудобно. Почему-то ей втемяшилось, что мы братья. Только скрываем это. Нету. Общие черты найти, конечно, можно. Оба белобрысые, примерно одного роста, нос у обоих картошкой. Но родители у нас точно разные. Однако никакие доводы на машуню, как ее называют в семье, не действовали. А может, ей просто нужен был объект для приложения своих эмоций? Муж, он тут, рядом, дальше 20 километров от дома и у нее езжал последние годы. Дети тоже под боком, а тут загадочный, не пойми кто. Лет 10 назад Ян меня даже приревновал к жене. Видно, мелодрам пересмотрел. Не иначе. Вообще, при всей деловой хватке и основательной куркулистости, он иногда страдает, несколько, я бы сказал, наивным взглядом на жизнь. Особенно, когда начинает примерять манеру поведения героев, любимых фильмов на нашу действительность. А ведь почти полсотни лет с тех пор, когда фильмы эти сняты были, прошло. А то и вся сотня. После первого выхода, когда меня дятел-домосед до четвертого кольца сводил, сел я на безумного Макса пересматривать. Казался он мне до похода фильмом гениальным, нашу жизнь великолепно описывающим. Все три части подряд просмотрел и с горя напился. Такая брехня у предков вышла. Придурки какие-то полуголы по дорогам на мотоциклах носятся, за бензин воюют. Ага, да у них от лучевки и пыли дорожной кожа бы через неделю слезла. Промороз я и не говорю. А бензин? Да вон, мужики, под Тверю, сразу после тьмы, перегонку построили. И из асфальта и масла моторного, сброшенных и разбитых машин слитого, свой гнали. А другие крыши отбитому обдирают и из него топливо делают. Причем недорого отдавали. И из Коми топливо привозят, и из Волги. Два года назад так вообще караван из Сургута пробился. Два месяца они в дороге были, но до нас добрались». Честь у нас продали, а с остатками в Посад поехали. Хотя, если каждый сам за себя, тогда, конечно, прямо как в кино там будет. Кто сильнее, тот и прав. Времени на сборы мне оставалось вроде бы немного. До голому собраться, только подпоясаться. Открыв стенной шкаф в своей комнате, я окинул взглядом хранящийся там богачество. Так Винтовка мне не нужна. Если что, на дальней дистанции пулеметы с машин поддержат. А если мне какую пакость наниматель подкинет, она не поможет. Так что ни одной из своих четырех болтовок я не взял. Вот только не удержался, погладил нежно цевьё финской 75-й Сако. Эту красавицу поднатовский 308-й патрон я раззабыл в развалинах оружейного магазина семь лет назад. Магазин, судя по тому, что располагался он в отдельно стоящем немаленьком доме, был из богатых. Ударная волна начисто разметала второй этаж и частично разрушила первый, оставив только куски западной стены с высокими узкими окнами, чем-то напоминающими бойницы средневекового замка. Перебравшись, Через невысокий ажурный забор из бетона я даже нашел кусок каким-то чудом сохранившейся вывески с номером дома. «Восемьдесят шесть», — гласили белые цифры на синем фоне. С дверями заморачиваться не пришлось. Большой кусок стены, падая, проломил межэтажные перекрытия, и я легко проник в цокольный этаж. «В этом заведении до меня...» Явно побывали другие охотники из-за добычей. Все витрины были разбиты, прилавки раскурочены, и только несколько никому сейчас ненужных звериных голов валялось на полу. А вот в подвале мне повезло. До тьмы там располагался тир, и в одном из шкафов я нашел макаров под резинку, а в другом — чехол с финской красавицей. Хозяин ее был явно человеком аккуратным, а может, просто достаточно обеспеченным. В жестком чехле, больше напоминавшем солидный дорогой чемодан, кроме винтовки и цейсовского оптического прицела, лежали и полсотни патронов, выпущенных фирмой «Винчестер» в 2009 году, и принадлежности для чистки и сменной затыльники для приклада. С тех пор Сака как я и про себя назвал винтовку неоднократно выручала меня но сейчас не ее время